Марина медленно побрела к себе в номер. Невероятно! Даже поверить трудно, что Михаил Петрович, Миша, здесь, в этом отеле, что в любой момент я могу увидеть его, подойти, прижаться, услышать его запах. И не только здесь, в Турции, но и вообще выйти за него. Замуж, наконец. А хочу ли я этого? Хотеть хочу, но главное для меня, хорошо ли это будет для Мишки. Не избалует ли он ребенка, чтобы завоевать его? Это же самый простой и даже примитивный способ завалить подарками, тем более, что денег у него, по-видимому, достаточно и вообще. Он же все-таки чужой. Я совсем его не знаю. Он так легко расстается с женой из-за нескольких встреч с совершенно чужой женщиной. Или он не ощущает меня чужой. По его словам, он все эти годы меня помнил. Даже кота завел с моими глазами. Это забавно. Она, как всегда, думала, стоя под душу, потом вытерлась и хотела одеться, но тут в дверь постучали. Она накинула халатик. «Мам, открой!» Она распахнула дверь. За Мишкиной спиной стоял Михаил Петрович. «Ой, я не одета, простите!» Она поймала на себе его взгляд, такой жадный и откровенный, что у нее закружилась голова и ослабли ноги. «Мам, дядь Миша сказал, что я классно играю в пинг-понг. Правда, дядь Миша?» истинная правда. У него зверская подача. Ну и кто выиграл? Два-два. Мы бы еще сыграли, но пришел Сева и сказал, что пора обедать. А ты еще не одета, Марина. Я доставил вам сына. Вы позволите мне за обедом присоединиться к вам? Ну разумеется, не сидит же вам одному. Вам четверти часа хватит, чтобы собраться. — За глаза! — закричал Мишка. — Мам вообще все делает быстро. — А ваш номер далеко? — охрипшим голосом осведомилась Марина. — Нет. По коридору налево и за угол. — Триста шестнадцать. — Но я за вами зайду. Можно? — Да, спасибо. Он ушел. — Мам, ты знаешь, он, оказывается, привез мне из Марселя... Парусник. Угадай, как он называется. — Откуда ж мне знать? — Ну, мам, ну подумай. Парусник из Марселя. Тебе это ни о чем не говорит? — О чем мне это должно говорить? Не понимаю. — Мам, ну ты что, забыла, кто жил в Марселе? — Мишка, ну не помню я, я остаюсь. В Марселе жил Эдмон Дантес. А парусник, как называется? О, Господи, фараот, что ли? Наконец-то! Подумаешь, велика важность забыть графа Монте-Кристо. Мам, а ты рада, что дядя Миша приехал? Главное, что ты рад. Нет, ты скажи, ты рада. Ну, в общем, да. Мам! Он клёвый! Мне кажется, мой папа был такой. Марина промолчала, только потрепала сына по волосам и чмокнула в макушку. — Мам, дядь Миша обещал покатать меня на яхте, если ты разрешишь. Ты разрешаешь? — Что он тебе ещё обещал? — Съездить в аквапарк? — Прокатиться на банане? — восторженно докладывал Мишка. На банане ты уже катался с Севой. — Ну и что? Сева не в счет, с ним не интересно. Не выдумывай. Ты же был в восторге. А с дядей Мишей я буду в офигительном восторге, ты понимаешь? — О, Господи! Он уже совершенно околдовал мальчишку. С этим надо что-то делать. Я, кажется, сваляла... Грандиозного дурака, мама. Ты о чем, Вика? рассеянно отозвалась Нина Евгеньевна, занятая огромным сканвордом. Она чувствовала, что дочь чем-то озабочена, но сама задавать вопросы не хотела. Теперь Вика, наконец, созрела для разговора. Мишка опять влюбился, я... Боюсь, на сей раз это может плохо кончиться. — И кто эта женщина? — В том-то и беда, что я пока не выяснила. Рано или поздно я, конечно, все узнаю, но, боюсь, как бы ни было, слишком поздно. — По-твоему, на сей раз это серьезно? — Боюсь, что да. И к тому же я сделала страшную глупость. Я сказала ему, что знаю обо всех его прежних бабах. «Вика, ты с ума сошла!» Огорченно сжав пальцами виски, простонала Нина Евгеньевна. «Разве можно говорить мужчине такие вещи? А ты что, действительно знала обо всех его бабах? Представь себе!» Но зачем тебе это нужно было? Ты что, собирал о них сведения? Можно сказать и так. Криво усмехнулась Вика. Надо всегда знать противника, понимать, с кем имеешь дело и чего можно ожидать от той или иной бабы. Между прочим, именно благодаря этому мы прожили столько лет. Господи! Вика, ну ведь это ужасно! К тому же... Ты тоже не образец супружеской верности, отнюдь. Ну и что? А по-твоему, я могла бы выдержать эту жизнь? Я бы давно превратилась в полуумную истеричку. А так я знала. Он мне изменяет, а я ему. Но все эти мужики мне были больно-то нужны. Я всегда любила этого мерцавца и теперь еще люблю. Но сейчас мне не страшно, мама. Я растерялась. Он куда-то уехал, вероятно, с ней, но куда я пока не узнала. Вика, перестань. Не надо ничего узнавать, не надо. Ты, конечно, чудовищно сглупила, признавшись ему. Скажи на милость. А тебе бы понравилось, если бы ты вдруг узнала, что за тобой много лет вели слежку? Отвратительно. Недостойно. Мне за тебя стыдно. Ах, мама это все интеллигентское чистоплюйство у жизни свои законы и довольно суровые брось это старая ошибка цель далеко не всегда оправдывает средство я понимаю ответить ударом на удар тут есть определенная логика но устанавливать слежку за мужем гнусно а уж сообщать ему об этом Ну, просто верх идиотизма. И Миша будет совершенно прав, если уйдет от тебя. Он, несмотря на свои похождения, хороший, порядочный человек. В конце концов, все мужчины полигамны, но то, что сделала ты, непростительно. Мама! Что непростительно? Хотелось бы понять. То, что я, как говорится, держала всегда руку на пульсе, или то, что... Ему об этом сказала, м? Первое — низость, второе — глупость, и ваш брак обречён. Это мы еще посмотрим. В конце концов, он всегда возвращался ко мне от всех своих баб. Это ведь так удобно — иметь хорошо налаженный дом, крепкую семью, уверенно, никуда он не денется. Не такой уж он охотник до смены жен иначе не прожил бы со мной двадцать семь лет. А теперь ему уже пятьдесят один. Опасный возраст, если с передряги с разводом, с разделом имущества, а уж тут я ни копейки не уступлю, то его запросто может хватить инфаркт, и он останется в семье. Кому он больной нужен, Господи помилуй, Вика? А что ты превратилась? Ты подумаешь, что ты несешь? — Мне стыдно за тебя, за себя. Я, я, старая идиотка, всегда считала ваш брак удачным. Это не брак, это катастрофа, настоящая катастрофа. — Вика, Вика, я в отчаянии. — Брось, мама! Это все слова, слова, слова, как говорил Гамлет. А суть в том, что у меня не выдержали нервы, и я проболталась. Хоть ты меня не мучай, а то Туська от меня нос воротит, муж куда-то смылся, еще и ты. Что касается Туськи, я целиком на ее стороне. Ты вела с ней себя грубо и бестактно. Мама, замолчи, сию минуту замолчи. Выходит, я одна во всем виновата, а вы все святые? Одна я дура, а вы все умные? Конечно, осуждать легко. «А помочь никто не хочет. Вот покончу с собой, будете знать, горючими слезами обольетесь. Этот старый кобель бросит вас без копейки, уйдет к молодой, и привет! Идеальный папочка, идеальный зятек! Вы еще увидите, какой он идеальный! Ты бы слышала, что он мне на прощание крикнул, этот интеллигент! Интересно!» Что уж такое он мог сказать, чтобы тебя так поразило? Ты же сама обожаешь крепкие выражения. Ты хочешь знать? Изволь. Он пихнул меня и заорал. Я не знал, что всю жизнь прожил с такой паскудой. Лучше бы он меня просто обматерил, а то словечко какое выбрал. Мам, ну, мам, ты что? Нина Евгеньевна корчилась от смеха. — Мам, ну в чем дело? — Вика, ты помнишь Буденброков? Там перманедер на прощание обозвал Тони паскудой. И она была фрапирована. Но то Любек девятнадцатого века, это Москва двадцать первого. Ну, ты меня насмешила. От твоих литературных Реминесценцией можно спятить. И всегда в самый неподходящий момент. Наоборот, ты уже улыбаешься, значит, момент самый подходящий. Вика, девочка, у тебя же всегда хватало ума и чувства юмора. Что с тобой на этот раз стряслось? Не знаю. Наверное, я просто выдохлась. Ну, сколько можно терпеть?